Англичане заслужили право называть свои дома крепостями, по крайней мере, с начала XVII века, когда Королевский суд вынес решение по делу Семейна. Дело Семейна. 1 января 1604 года. Мистер Грэшем и мистер Беррисфорд жили в Лондоне, в доме, которым они владели. Когда Беррисфорд умер, оказалось, что он был должен крупную сумму денег некоему Питеру Семейну. Семейн обратился в суд где добился приказа об аресте имущества Беррисфорда, которое находилось в доме. Вооруженный этим приказом, лондонский шериф направился в дом, где проживал теперь уже один Грешем. Не получив от последнего разрешения войти, шериф взломал дверь. Очевидно, под руку ему попались и вещи Беррисфорда, на которые претендовал Семейн в качестве выплаты долга и которые тоже пострадали от действий шерифа. Семейн подал в суд на Грешема, требуя компенсации за ущерб, нанесенный ретивым шерифом его имуществу, из-за того якобы, что Грешем не пожелал открыть стражу порядка дверь. Отчеты и комментарии о деле Семейна были составлены сэром Эдвардом Коуком, самым знаменитым английским юристом конца XVI-начала XVII века. В 1604 году, когда слушалось дело Семейна, сэр Коук занимал должность генерального прокурора и для своего времени был большим либералом.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 Шериф имеет право взломать дверь и войти в дом с целью исполнения приказа об аресте имущества. Третье. Шериф имеет право взломать дверь и войти в дом, исполняя королевский приказ, если хозяин дома отказался впустить его. Четвертое. Шериф может войти в дом, если дверь открыта. Пятое. Права хозяина дома не распространяются на третьи лица и их имущество Шестое. В гражданских делах шериф должен спросить разрешение войти в помещение. Иными словами, комментарий Коука по делу Семейна сводился к следующему. В тех делах, где одной из сторон является корона, а приказ Королевского суда об аресте имущества означает, что теперь король тоже является одной из сторон в деле, шериф имеет право взломать дверь с целью либо ареста владельца, либо исполнения Королевского приказа,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 были так называемые «общие ордера на обыск и арест», которые даже не идентифицировали лицо, подлежащее аресту. Например, когда член парламента Джон Уилкес анонимно опубликовал памфлет, содержащий критику правительства, государственный секретарь издал общий ордер на арест всех лиц, участвовавших в публикации памфлета. Жилища Уилкеса и нескольких его единомышленников были обысканы, имущество арестовано.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 на дело Энтика, считая, что оно оказало громадное влияние на формирование мнения отцов-основателей по поводу необоснованных обысков, которые они выразили в четвертой поправке к Конституции США. Фабула дела такова. Некто Джон Энтик анонимно опубликовал памфлет, в котором в оскорбительном тоне выразил свое отношение к правительству его величества. Граф Галифакс, исполнявший обязанности госсекретаря, подписал ордер на обыск дома Энтика. Выполнить это задание поручили главному королевскому посыльному Карингтону, который прихватил с собой еще трех королевских посыльных. Все вместе они вышибли дверь в доме Энтика и в течение четырех часов перевернули все вверх дном. Взламывая замки и двери во всех комнатах, они искали компрометирующие Энтика бумаги и, кстати, нашли, причем в большом количестве, сто экземпляров оскорбительного памфлета.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 который исполнял функции госсекретаря. Второй. Ордер был выдан легально, следовательно, все их действия, направленные на исполнение ордера, были оправданы. Председательствующий судья Лорд Кэмден, Лорд Кэмден, также граф Кэмден. Этот титул носил Чарльз Пратт, английский юрист и политик, занимавший должности верховного судьи, генерального прокурора и лорда-канцлера.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 Верховный суд уже в другом составе отменил вердикт виновен и постановил, что при обыске и аресте имущества главным правилом является необходимость для сотрудников правоохранных органов получить ордер в любых ситуациях, когда это практически разумно. Но и эта формулировка продержалась всего два года, поскольку в следующем деле на эту тему «Соединенные Штаты против Рабиновича»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 Поиск ответа на вопрос, что важнее, разумная практичность при получении ордера на обыск или обоснованность самого обыска продолжается по сей день. Четвертая поправка является одним из самых мощных конституционных механизмов защиты наших свобод. Но ни Конституция, ни Биль о правах не говорят о том, какое наказание понесут ретивые служители правоохранительных органов которые проигнорируют требования получения ордера на обыск, выписанного нейтральным судьей-магистратом. Магистрат – одно из значений, работник суда, имеющий специфические ограниченные функции, например, выдает ордеры на обыск. Или требование обоснованности самого обыска. В уголовных кодексах 50 штатов США нет ни одной статьи, которая бы предусматривала преступление,